Глава 17. В меня тут же полетели огненные техники начальных уровней, но имеющие убойную силу, сравнимую с техникой в исполнении одарённого минимум четвёртой ступени. Немного усилив восприятие, я смог легко уворачиваться от этих атак, даже не снижая темпа приближения к цели. Этот глупец до последнего надеялся, что сможет подстрелить меня, чем и поплатился. Прятался он за огромным дубом на небольшой возвышенности, с которой отлично было видно место, где становился наш отряд. Но это я заметил только после того, как разобрался с этим товарищем. Сперва я попробовал осушить его, но не смог пробиться через естественную защиту. Мой враг был минимум средничком в возможностях владения даром. Теперь мне просто необходимо было сблизиться с ним. Что я и сделал, удя в следующие очереди огненных снарядов. Когда до цели оставалось метров десять, парень наконец понял, что его оружие против меня малоэффективно. И тогда передо мной из земли выскочило несколько острых каменных шипов, на один из которых я едва не наскочил, а еще один просто снес, накинув на себя броню. «Значит, стихия земли, а стрелял по мне огненными снарядами. Вот же уродец!» Кроме шипов он просто не успевал сделать ни одной техники. Особенно это стало проблематично, когда моя закаванная в броню рука сомкнулась на его шее. В этот момент я получил доступ к крови бедняги и пополнил свой арсенал, мгновенно оправдав растрату сил на использование брони. Винтовку пришлось сломать. Взять её с собой не было возможности, а оставлять здесь в целом состоянии может оказаться слишком опасным. Поэтому я просто переломил её, а потом ещё несколько потоптался на обломках, втаптывая их в податливую почву. Откуда-то со стороны послышались звуки боя, а после душераздирающий крик. Похоже, шорах тоже нашёл своего противника. Судя по доказательству, принесённому недавно, ему доставляет истинное наслаждение подобный вопль жертвы. Хотя вполне возможно, что и остальные члены ярости были не чуть не лучше своего товарища. Но думать об этом буду позже. Сигнальная техника уловила еще три цели, и я устремился к ближайшей. Всего нам удалось уничтожить 13 стрелков, а 14-го я привел в качестве языка. Нам нужна была хоть какая-то информация. Но вместо того, чтобы узнать хоть что-то, нам снова довелось пообщаться с кукловодом. «Брасьте эти бессмысленные попытки спастись!» — Мы подготовились очень хорошо, и у вас просто нет никаких шансов. — Скажи это тем людям, которых мы уже убили по твоей вине, — проскрепил Суворов. — Это всего лишь расходный материал, причем довольно легко восполнимый. Пешки, которых совершенно не жалко и от которых ничего не ждешь. На даже пешки способны съесть короля. Важно лишь их количество. В этот момент голова бойца повернулась в сторону насилов с ранениями, и он расхохотался. Я смотрю, императорская шлюха всё же выжила. Прогноз не оправдался. Жаль. Это оказались его последние слова. Императорская шлюха одним ударом снесла ему голову, едва не забрызгав нас кровью. Я успел перехватить её в последний момент, не упустив ни капли. Сейчас любая кроха силы могла стать решающей. Теперь, когда Юлия Сергеевна вернулась в строй, наши шансы выжить сильно возросли. Хотя она и была ещё очень слаба, но орхигранд физик даже в таком состоянии может натворить немало дел. Тем более процесс восстановления её организма продолжал идти полным ходом. Ведя императрицу в курс дела, мы двинулись вперёд. Шорак снова выступал в качестве разведчика, а я смог ещё немного увеличить радиус сигнальной сети, получив дополнительную подпитку от убитых мною стрелков. За следующие 2 часа нам приходилось вступать в бой ещё 4 раза, и каждый раз нас пытались обстрелять издалека. Выходить против нас в открытую никто не осмеливался. И я уже начал думать, что таким образом мы без проблем сможем добраться до Пировского. До того момента, как закончится действие успокоительного. Мы шли по лесу, постоянно меняя направление движения, чтобы сбить возможных преследователей со следа и избежать заготовленных заранее ловушек. Хотя, если эти засады расставлял ведун, то смысла в наших действиях практически не было. Я даже не знал, работает мое ноу-хау по внедрению в организм окружающих меня людей частички собственной крови или нет. Последний час нам удалось избегать засад и нападения прекратились. Даже Шорох перестал находить для себя развлечения, о чем упоминал каждый раз, когда возвращался с докладом. Все сигналы до сих пор были заглушены. Только как кукольнику удалось организовать подобное на столь обширной территории, на этот вопрос никто не смог дать ответа. Встревожились мы, когда Шорах не вернулся через обозначенное время и даже спустя ещё несколько минут его не было. Звуков боя мы также не слышали. Тем более парень смог уйти от сильного пироманта, и его исчезновение выглядело очень странно. Мы не останавливали движение, продолжая идти в сторону Перовского. Впереди показалась небольшая опушка, усеянная красивыми цветами. Вот только помимо цветов, там ещё находился шорах в разобранном состоянии. И все его части по отдельности были насажены на острые ветви кустарника, непонятно каким образом выросло здесь. Природник, мать его, причём очень сильный, раз не смог заловить чёртова шороха. выругался Суворов. И я его прекрасно понимал. В лесу сражаться с обладателем подобного дара всё равно что с гидроманом там посреди океана, ну или со мной на поле боя, усеянным свежими трупами. Буран, не отходить от раненых ни на шаг. Морозь всё, что покажется тебе подозрительным, но раненные должны остаться целыми. Ты наше основное оружие против зелёного, приказал воевода. Буран кивнул, И вокруг нашего небольшого отряда тут же начала кружиться лёгкая позьёмка. Мы ускорили движение и теперь едва ли не бежали. Сейчас моя сигнальная сеть была нашим главным разведчиком. Рисковать ещё одним членом нашего и без того крошечного отряда мы не стали. Расправившись от шороха модарённый был очень силён. В таком бешеном темпе мы двигались ещё с полчаса, пока не вышли на асфальтированную дорогу. Теперь предстояло решить: двигаться по ней, что позволит многократно ускориться, но и также возрастёт риск встретиться с противником, либо дальше двигаться по лесу. В этом случае также никто не мог гарантировать, что нам удастся избежать стычек, но всё же минимальные шансы имелись. Много времени на раздумья у нас не было. Сзади на пределе действия сигнальной техники я уловил пару десятков откликов, которые тут же пропали. либо наши преследователи отошли назад, либо применили какую-то технику, почувствовав мою силу. От чего-то я больше склонялся ко второму варианту. 300 м это вовсе не маленькое расстояние, и поэтому я приказал всем двигаться пока по дороге. Так мы сможем немного оторваться. Все, за исключением Айболита и Даши, могли усиливать себя при помощи дара, а тени вообще могли с лёгкостью обогнать любого человека. Всё зависело лишь от того, сколько силы им выделит твоевода. А он не поскупился и даже создал ещё пару теней для целителя и Даши. Если девушка выглядела на руках у закованного в глухую броню рыцаря вполне органично, то Авицена вызывал лёгкую улыбку у всех, что позволило самой Ка плеснуть напряжение. Вот так мы и бросились вперёд по дороге, подгоняя себя при помощи дара Если в лесу мы не имели возможности использовать это преимущество, то оказавшись на ровной дороге, рванули вперёд. Юлия Сергеевна тут же обогнала отряд. Ей одной практически не нужно было прибегать к использованию удара. Всего лишь ослабить контроль, а дальше тело само будет работать на пределе. Вот только такая опрометчивость едва не закончилась для неё плачевно. Когда ближайшее к дороге дерево внезапно выстрелило острыми ветками, пытаясь проткнуть императрицу на ходу. Спасла Юлию Сергеевну нечеловеческая реакция, позволившая ей уйти от поражения в последнее мгновение и тут же приготовиться к контратаке. В миг покрасневшая императрица бросилась к нападавшему на неё дереву и одним ударом снесла его. Вместе с хрустом мне показалось, что я слышал чей-то болезненный крик. Не может же быть так, что природники чувствуют боль растений и деревьев, в которых коснулись силой? Или, может, именно из-за этого они все такие нетерпимые защитники природы, готовые убивать за срубленное дерево? Обязательно спрошу об этом у Елизаветы на осеннем балу Багратионовых. А сейчас мне нужно найти нашего противника. Для этого я сжал сигнальную сеть, изменив её форму с круга на конус. Подобное я пробовал сделать впервые, но у меня всё получилось, причём получилось даже лучше, чем я предполагал. Я получил сразу три отклика на противоположной стороне дороги, от той, где росло окававшее императрицу дерево. Три цели на 2 часа, примерно в полукилометре, сказал я, и воевода тут же исчез. Сам я помчался следом за ним, приказав остальным продолжать движение. преследователей, что двигались за нами сзади. Никто не отменял, хотя мы и оторвались от них на приличное расстояние. С ними мы разберёмся после того, как прикончим природника и его охрану. Ещё две цели я смог объяснить только этим. Похоже, они поняли, что их местонахождение раскрыто, и попытались уйти. Сигнальная техника показала мне сперва резкий рывок цели в сторону, а затем столь же резкую остановку. после которой там возникла ещё одна цель. Это мог быть только Суворов. Хорошо, что его тень не вполне способна какое-то время существовать на внутренних резервах, и поэтому было возможно продолжить движение основного отряда. Воевода напал на противников в небольшой рощице, куда падало множество теней от более высоких соседних деревьев. Получалось, что все сражающиеся сейчас были посреди одной стихии. Один я выбивался из этого правила. Когда я влетел в эту рощицу, то застал Суворова, рубившегося в окружении своих теней. Со всех сторон на них нападали какие-то растительные големы, которыми управляла тройка женщин среднего возраста. Максимум им было лет по 40, и все три были на одно лицо. Бледное, веснушчатое лицо, обрамлённое копной таких же рыжих волос. Тройняшки, одарённые имеющие одну стихию. Это было просто нереально. Такая комбинация выпадает крайне редко. В таком случае сила этих близнецов выпадает из всех современных стандартов. Если по отдельности каждый из них находился на третьей ступени, то, объединившись, они спокойно могли соперничать и с Грандом. Ну а если их собственные силы выше, в чем я совершенно не сомневался, увидев, на что они способны, Тот тут уже не каждый архигранд справится. Что сейчас и доказывал воевода, теряя одну тень за другой. Пока природницы ещё не добрались до самого Суворова, но это был вопрос времени. Круг теней, что воевода образовал под своим войском, постепенно пробивали зелёные ростки. Природа брала верх над тенью. Кидаться на помощь не веку не было никакого смысла. Чтобы ослабить тройняшек, достаточно вывести из строя одну из них. Стоя я и попробовал сделать, обстреляв их кровавыми иглами, надеясь, что хоть одна из них достигнет цели. Но все мои иглы завязли в моментально выросшей твёрдой траве, которая больше походила на древесную кору. Осуществить задуманное я мог только приблизившись к рыжим вплотную. Экономить сейчас силы не было никакого смысла, и поэтому, накинув броню демона, я бросился вперёд, ускоряя себя даром Эта ситуация напомнила мне недавнюю аттестацию. Тогда меня тоже пытались застать врасплох при помощи лиан и колючек. Сейчас же к лианам и шипам присоединились ещё деревья и другие растения, пытающиеся меня остановить. На большинство этих атак я просто не обращал внимания, вырывая лианы из земли, топча растения и игнорируя шипы. Уворачиваться мне пришлось лишь один раз. Когда толстая ветка одного из деревьев выстрелила в мою сторону, целясь в голову, причинить мне вреда этот удар не смог бы, но приятного явно было бы мало. Но это была лишь прелюдия. Настоящий бой начался, когда я подобрался к крыжам в плотную. На их защиту тут же встали такие же големы, что сейчас со всех сторон теснили суворого. Они буквально выросли перед тройкой своих хозяек, собираясь из травы, веток, листьев и всего, что имело растительное происхождение. В руках у меня появились кровавые топоры, которыми я начал нарезать зелень. Тем временем природницы поняли, что так просто с нами не справится, и решили отступить, оставив своих големов, чтобы задержать нас. Но отпустить их было бы огромной ошибкой. Силы у меня осталось не так много, но всё же на создание небольшой кровавой ловушки их хватило. Я рассчитал всё правильно, и две природницы наступили в появившиеся под их ногами небольшие кровавые лужицы. Эти лужицы позволили мне коснуться силой обнажённой кожи природниц, и в этот момент исход нашего боя был предрешён. 2/3 големов моментально опали кучей палок. листьев и разнообразных растений после того, как я отключил их создательниц. А с оставшимися мы своего-то и разобрались довольно быстро. Третья сестра смогла убежать, но тени нагнали её и буквально разорвали на куски, принеся кровавые останки в качестве трофея. Мне уже приходилось сражаться с близнецами, и это было чертовски трудным испытанием, но тройняшки оказались на порядок сильнее. произнёс своего воевода, вытаскивая из плеча обломок толстой ветки. Кровь я ему тут же остановил и очистил её от дряни, что попала в рану. А помимо мелкого мусора, там был ещё и какой-то яд. Думаю, будь на месте воеводы другой, более слабый, одарённый, и он был бы уже трупом. Сам же воевода сказал, что у него слегка начала кружиться голова, да немного мутить. Про то, чтобы оставлять женщин в живых, не могло быть и речи. а не просто под властью кукловода. А снять это воздействие в походных условиях было просто нереально, тем более без полиграфа, который летел в другом самолете. И снова мне в голову пришли мысли о том, что полиграф словно знал, что должно было произойти, и поэтому сел в другой самолет, хотя изначально он должен был лететь с нами. Теперь я сам буду с ним разбираться, не прибегая к помощи посторонних. Броня демона поможет мне распознать ложь. Но сперва нам нужно выбраться из этого дерьма. Отвратительно ощущать себя добычей. Но самим выступать сейчас в роли охотников было слишком рискованно. Природницы немного восстановили мои силы, и мы бросились догонять основной отряд. Тем более им нужна была наша помощь. Сигнальная техника показывала, что преследователи смогли сократить, начавшийся было увеличиваться отрыв. и наступали им практически на пятки. А судя по моим ощущениям, там было больше пяти десятков человек, которым нам с воеводой предстояло ударить в спину. Успели мы как раз вовремя, чтобы обрушиться на преследователей с двух сторон. Императрица все же не смогла заставить себя убегать и бросилась в атаку. А Буран, в свою очередь, не смог бросить императрицу. С остальными остался лишь один чтец. Как я понял, он был далеко не лучшим бойцом в ярости и отвечал в основном за современную технику и всё связанное с ней. Поэтому нам нужно было как можно скорее устранить преследователей и догнать наших. Если впереди нас ждёт серьёзный противник, то они вряд ли смогут отбиться своими силами. Хотя списывать Дашу со счётов было глупо. Она прекрасно дала понять, что может преподносить сюрпризы. Но на сюрпризы надеяться было глупо. Несмотря на скорость императрицы, первыми успели напасть мы с её водой. Находясь к преследователям ближе, мы ударили им в спину. Больше половины этих людей оказались неодарёнными и умерли практически мгновенно, позволяя мне забыть об экономии сил. Я лишь мельком успел заметить, что были они вооружены оружием, работающим на силе дара, что наводило на определённые мысли. Но об этом после Тем более я видел, как одна из теней подхватила такое оружие и ушла в лес, подальше от боя. Все, кого я не смог достать, оказались одарёнными, одарёнными далеко не блестящими своими возможностями. Они больше полагались на новое оружие, чем на свой дар. Решившихся выкинуть оружие и сражаться при помощи своего дара были единицы. Но это уже не имело никакого смысла. С другой стороны, в ряды преследователей ворвалась императрица, а следом за ней подоспел и Буран. Пара минут, и на дороге остались лишь мы с Воей Водой, Бураном и Юлией Сергеевной. За это время отряд под руководством Щитца успел уйти на приличное расстояние, выйдя из зоны действия сигнальной техники, из которой я снова создал круг. Так я смогу отслеживать приближение врагов со всех сторон. Ты видел, Неодарённые пользовались новейшими винтовками, работающими на селидаре, спросил я Суворова, когда мы бросились догонять наших.